Глава восемнадцатая. Я покидаю необычный дом Я помешивала кашу, когда в кухню вошел профессор Уиллоуби Дарби и сказал Я смотрел утреннюю передачу по телевизору. Вас зовут Ковентри Дейкин, не так ли? Да. «В программе новостей показали вашу фотографию. На снимке вы целитесь из какого-то огнестрельного оружия, и вид у вас крайне свирепый». «Из оружия?» — недоуменно переспросила я. «Вы невероятно хорошенькая на снимке. На вас еще такое прелестное платье в синюю и белую клетку». «Ах, это!» — сказала я. «Это же пугач!» Я снялась ради шутки. У сына был день рождения. Полиция утверждает, что вы весьма опасны. Они предупреждают, что людям не стоит подходить к вам близко. О, Боже! Если верить нашим стражам в синей форме, вы затаили злобу на мужчин. Я покачала головой. Но убили же вы человека. Да. «Значит, вы и впрямь склонны к насилию?» Каша вспухала на дне кастрюли, грозя пригореть. Рука моя ослабела, деревянная ложка сама запрыгала по кастрюле, брякаясь о стенки. «Вы хотите меня выдать?» — спросила я. «Не выдать, но, к сожалению, выдворить». Не то чтобы я был шокирован, милая. Для меня убийство — дело сугубо заурядное. При всем том, однако, я не могу укрывать вас в своем доме. Я профессор судебной медицины. Работаю в ежедневном контакте с полицией. Вы же понимаете, в каком я положении? Да. Летиция крайне огорчена. Она надеялась, что вы проживете у нас много лет. Сейчас так трудно с домработницами, особенно если учесть ее культ обнаженного тела и чудачества Кира. — Когда я должна уйти? — Лучше всего немедленно. Так мне кажется. А вам? — Мне очень жаль. Каша подгорела, и я подала им пшеничные батончики уитабикс. Они ели в непривычном для них молчании. После того, как я составила тарелки в посудомоечную машину, чита Уиллоу Дарби вручила мне шубку из леопарда и банкноту в 50 фунтов. «А это было крим-пассионель?» — спросила Летиция. «Если да, то суд может отнестись к вам снисходительно». «Что такое крим-пассионель?» «Это по-французски, милая, означает «кокнуть лицо, с которым вы сошлись», или намерены сойтись. Обыкновенно это происходит из-за того, что указанное лицо сходится с кем-то другим. Судебная практика у лягушатников учитывает тот факт, что когда железы внутренней секреции находятся в крайнем возбуждении, здравый смысл у человека улетучивается, и он склонен к несколько сумасбродным действиям. «Да нет, ничего подобного», — возразила я. «И речи быть не могло о том, чтобы сойтись». «О, Боже!» — сказала Летиция. «В таком случае я бы не стала сдаваться в полицию». «А ты, Джерард?» «Жена, ты предлагаешь мне поставить себя на место убийцы? Или ты забыла, что моя профессия и есть расследование убийства? Я только прошу тебя войти в положение бедной девочки». Я вхожу, вхожу, но нельзя же все-таки спрашивать меня, что бы я сделал или куда бы пошел, если бы вдруг я совершил убийство. Но я не... Надо полагать, я удрал бы в Шотландию и попросил бы убежище у моего старого друга Баффи в его замке на вершине холма. У него в низине парк на двадцать тысяч акров и ров с водой. Наших стражей в синей форме... Видно было бы за три мили. Все проще простого. Поднять мост, сделать вид, что все уехали за покупками, и сиди себе у камина в библиотеке с томиком троллопа и со стаканом лучшего шотландского виски. Нус, летица, ты довольна? Вот что сделал бы я. Славный старина Баффи, такой порядочный малый. «Муж, заткни пасть! Незачем ковентри слушать про этого жуткого, занюханного старого пьянчугу, которого ты называешь другом! Она торопится! Правда, милая?» Я пожала им руки. Потом они оба поцеловали меня, я открыла дверь и двинулась в путь. Профессор вышел на крыльцо помахать мне на прощание, а Летиция, будучи голой, осталась дома и махала, открыв крышку почтового ящика в двери. Позднее осеннее солнце светило по-сумасшедшему, как на показ. Било в глаза, ослепляло шоферов, озаряло грязные окна. Я вспотела в своей леопардовой шубке. В парке на рассел сквер ярко пламенели в бодрящем воздухе деревья, и я бросила две фунтовые монеты на то место в траве, где я лежала под Лесли, у которого не хватало зубов. В углу парка было маленькое кафе. Вокруг павильона среди деревьев стояло несколько столов и стульев. Все это было не похоже на Англию, напоминая, скорее, субботний день за границей, как я его себе представляла. Я заказала чашку кофе и поджаренную булочку, и тут же вспомнила, что у меня есть только банкнота в 50 фунтов. «Полагаю, у вас вряд ли найдется разменять?» Я протянула купюру. «Правильно, полагаете, дама. Это вам не чайная в отеле Риц. Я тут не богачей обслуживаю. Я пошла туда, где минуту назад я бросила две фунтовые монеты, нашла их, одну подняла, вторую оставила на месте, вернулась в кафе и протянула монету человеку за прилавком. — Господи, леди, ну и нюх у вас на денежки, а! — засмеялся он. — Прямо так и прыгают из травы к вам в руки. Очень странное чувство я испытывала, сидя на солнце, покуривая сигарету, попивая кофе и сознавая, что мне никуда не надо идти и ничего не надо делать. И муж не торопит меня допивать поскорее и приниматься за дела, и дети не конючат, не раскачивают стол и не проливают Кока-Колу. Думаю, что это странное чувство и было счастьем. А как только перед глазами всплывало лицо мертвого Джеральда Фокса, я тут же гнала прочь это видение. Было всего лишь 10.30 утра. Впереди простирался целый день. Я собиралась провести его, как богатая женщина. Купить туфли, проколоть уши, подобрать комнату в гостинице. А тем временем, до чего же приятно было сидеть под деревьями и смотреть по сторонам. Я встала, когда солнце зашло за тучу. Человек за прилавком крикнул. «Пока, ваша милость!» Я поплотнее запахнула шубку и вышла из парка.